Через час мы целой делегацией заявились на кухню к чинно ужинавшим хозяйственникам. «Привет, честной — Привет, честная компании сходу взяла быка за рога на очной аллее. — На дворе праздник, а вы сидите с постными минами. Кто-то из дворовых, не задумываясь, запустил в нее обглоданной костью. У-у-у, какие вы недружелюбные! — протянула Лея, а я обиделась. «Ладно, тогда забираем вино и идем отсюда». Айрон демонстративно перекинул бочку с плеча на плечо, еще раз поздравил всех с праздником и развернулся к выходу. Он успел сделать шага два, когда в него вцепились десятки рук и лап. «Чего вы там опять придумали?» смилостивился Гуляй, у половины со своей компанией наше подношение. «Ну почему сразу придумали?» «Пожалуй, я плечами». «Мы что, не можем, что ли, вас просто так угостить на праздник?» Крыс, сидевший со всеми, мерзенько захихикал, а Лия показала ему кулак. Но я решила не терять момент и сразу раскололась. «Вам не стыдно? Полшколы сегодня ждет прихода святки, а вы здесь лавки просиживаете!» «А мы здесь при чем? Мы разве святки?» Вмешался в нашу беседу захмелевший рогач. «Мы хмыкнули!» и многосначительно уставились на злыдня в молчаниях хлещущего вино. Мелкие бессинета пытались скарабкаться по его ногам поближе к кубку, но тот их брезгливо стряхивал. Удивившись наступившей тишине, злыдень сощурил на всех красные глазки. «Чего вылупились?» и показал всем два ряда острых зубов. «Ха!» – удивленно выторщился на злыдня рогач, словно увидел его впервые. А гуляй благодушно откинувшись на спинку стула проскрипел Мелковат он против Святки. Кто мелковат? взревел злый день, видимо задетый за живое. Да этот Святки, да я... я этого Святки, да он в городе то не появляется только потому, что я здесь. И треснул кулаком по столу. Слабо, летавец, пугнуть. Сунулся Лея. Мне слабо. Вдыхнул дымом и с ноздрей злый день. — Да я, если захочу, вся школа от кота лечиться будет. — Так чего же мы стоим? — запрыгала Лея. — Там сейчас едят все праздничные угощения без нас. — А как же ваши наставники? — попытался кто-то возразить. — Да в городе они все. Вернутся лишь под утро. Давайте, быстрее думайте, а то времени в обрез осталось. Поторапливала я хмельную компанию. Час спустя в школе началось свето-представление. Мелкая нечисть стала шумно носиться тут и там, беспардонно шугаясь с дороги нерасторопных учеников. — Чего это они? — удивлялась Химка, осторожно ступая по коридору когтистыми лапами, под которыми бесстрашно пробегали всяческие подкроватные, домовые, коридорные, кто с тряпкой, кто с мешком, явно полным припасами. Я сидела на подоконнике, лузгая семечки, А сейчас со своими вовкутами резалась на щелбаны. А на мужской половине делала большие глаза, рассказывая, как она чудом спаслась от страшного незнакомого чертины. Я, с усмешкой посмотрев на подозрительную, но очень наимную Химку, объяснила. «Святки в гости к нам наведался, вот они и мечутся». И, мечтательно закатив глазки, вздохнула. «Мне побольше смелости, никаких гаданий не понадобилось». «А что такое? В каком смысле?» Тут же заинтересовалась Химка. Я удивленно вытрашилась на Химеру. «Эй, подруга, у тебя по демонологии-то сколько, сколько?» «Сколько, сколько?» Отвела глаза в сторону Химка. «Сколько надо?» Не прошло и получаса, как меня, Алию Лею, вся девичья лавина школы уже вжимала в стену, загнав на верхний этаж жилого корпуса. Мы испуганно верещали, но общественность, несмотря на все наши протесты и уверения в полном невежестве, уверенно выжимала из нас правду. — Слышь ты, с демонического курса! — зло шипела кудрявая, алагубая вампирша, цели в меня остро отточенными когтями. — Рассказывай все, что знаешь о святке! — Я ничего... Ой, не бейте меня! — я, расскажи им! Ревела испуганная мавка, видя, как летавицы на глазах теряют человеческий облик. «И поторопись!» – многозначительно подул на лапке девушка-оборотень с кошачьими глазами. Я зажмурила глаза и одним духом выпалила им все, что нам преподавал Рагуил. «Святки ходят с валовой шкурой, ловят отставших каледующих, и, если не получая из них выкуп, разрывает на части или жрет». А сюда пришел в гости к Рогачу, они же родственники. «А про гадание, что она говорила!» — вякнули из толпы. «Если сесть на Воловью шкуру святки, — совсем зажмурилась я, — и не отдавать выкуп, то с него что хочешь можно требовать. Он может на этой шкуре отвезти тебя хоть в дом к суженому, да хоть куда, хотя бы в царский дворец, вот». Та скорость, с которой девицы ринулись по комнатам собирать откуп для черта, потрясла даже меня. — Кажется, клюнули, — неуверенно произнес Айрон, вслушиваясь в хоровое пение, понесшееся по этажам. — Ха! — хмыкнул Рогач. — Это рыжая не знаешь. Она хоть черту говорит себе хвост подпалить. Тут, глянувший в зеркало злыдень, вдруг завыл и забился в объятиях, снаряжавшей его нечисти. На нем была потешья скоморожья шуба из разноцветных лоскутов, в рукава которой были вставлены еще одни руки с длиннющими когтями. На голове были позолоченные маленькие оленьи рожки в дополнение к своим, а вставные длиннющие клыки, жутко выворачивавшие верхнюю губу наружу, дополняли облик. ну а дым и огонь из ноздрей он пускал самостоятельно друг разводил лапками крыс ну не будь таким нетерпеливым девушки уже ждут иди потряси их воображение а то что ж ты унижался здесь даром злыдень злобно бросился на крыса но из-за клыков все его угрозы звучали невнятно агамункул и Вышмыгнув из столовой, как бы, между прочим, пристроился к девичьей колонне, шепнув крайней. «Красавица! Давай-ка побыстрее пойдем, а то там святки совсем уж озверел, на людей бросается!» Девица обморочно побледнела и стала как вкопанная. Мы, притаившись на лестнице, ждали, как она по обряду начнет откупаться от черта. Но эта полоумная, стоило только ей увидеть красноглазого злыдня, завизжала и шарахнула откупным мешком ему по голове. Ее уже съели? Поинтересовались в начале колонны. Тебе-то какая разница? Топай давай! Прошипели в ответ. Истопник постоял с минуты с мешком на голове, потом слезнул текущий по щекам варенье, сунул нос в мешок, сказал «О!», потом а и совсем другими глазами, глянув на испуганных девиц со свечами в дрожащих руках, довольно заурчал. Первая жертва со стеклянными глазами и выражением безмерного ужаса на лице смотрела на то, как он роется в мешке двумя парами рук, а когда черт дернул ее за юбку и проговорил «Ух, ублажила! Будет тебе жених, богатый да красивый!» тихо сползла на пол. Больше узлыдня никому претензий не было. Зато визг виск пошел по школе такой, что аж в веже было слышно. Добро на валовой шкуре росло, как на скатерти-самобранке. В обещаниях злый день был на удивление однообразен. И мы с тоской понимали, что на нашу троицу останутся женихи только бедные и уродливые. Всех против, черт щедрой рукой уже раздал. — Смотри, смотри! — азартно тыкал меня локтем в бок Айрон. — Летавицы вокруг шкуры собрались! — Я тоже с интересом смотрела в окно, с удивлением глядя, как летавицы сошлись на кулаках за право кататься на черте. Кура была не так велика, чтобы поместить все женское общежитие. Поэтому девчонки без стеснения таскали друг друга за космы, понимая, что второго такого шанса не будет. Лучше сейчас завести себе пару врагов, чем потом весь остаток жизни кусать локти. «Я тоже хочу! Пустите меня!» Выла Лея, вырываясь из крепких объятий Алии, напрочь забыв, что святки настоящий. «О, завилы взялись!» — хохотнул Айрон. Я похолодела, вытрачилась в окно и, сообразив, что и летавицы не просто так взялись за железо, а чертят заговоренный круг, чтобы уж наверняка изловить черта, тоже заорала. «Выпустите меня! Выпустите!» Опешившая Алия не смогла удержать мавку. и мы, с разбегу застряв в дверях, стали визжать и фыркать, оттирая одна другую. Рогачий злыдень, покачиваясь под грузом мешков, сытые и пьяные, довольно топали к своей шкуре, которая числилась где-то там в хозяйстве кладовщика и даже имела личный инвентарный номер. Увидев нас, черти захохотали, но в следующий миг их самих ухватили за хвосты, выскочившие из-за с недели тавецы. а та самая вампирша, что пугала меня когтями, быстро завершила круг, проорав. «Ну все, чертина, ты попался! Вези нас к суженам. Увидев направленный в живот вилы и занесенный над головами серпы, черти взвыли и кинулись прочь, но круг был не настолько велик, чтобы двум рогатам в нем можно было бегать от двенадцати решительных девиц. Так что их очень быстро впечатали снег и, опасно поигрывая отточенной сталью возле самых пятаков, поинтересовались. «Едем?» Кумовья, сглотнув вязкую слюну, не раздумывая, согласились. Ухватили шкуру за хвост, с тоской провожая летящий в снег добро, вместо которого на шкуру уселись девицы. Поняв, что проще сдаться, я выпустила Лею вперед И та с безумно горящими глазами полетела через парк, визжа, чтобы ее подождали. Я старалась не отставать и на самой границе круга поставила мазке подножку. Подруга пропахала животом снег, разрывая черту, и мне даже подмигивать чертям не пришлось. Радостно завопив, и они в припрыжку рванули с места, демонстрируя недюжинную силу. Девицы с визгом повалились друг на друга, а два обиженных черта, вопя, что пеньки лесные им суженые, стали хлобыстать шкурой обо все парковые деревья. Но им этого показалось мало, и, заприметив широко раскрытые двери школы, они, не сговариваясь, рванули внутрь, решив пересчитать девичьими задами все ступени. а мелкая нечисть, выскочив на снег, кинул собирать разбросанные припасы, не смущаясь тем, что все уже перемешалось в жуткую сладко-винно-копченую кашу. — Ты злая, злая! — ревела Лея, царапая когтями снег и отпихивая меня ногой. — Ну чего ты? — гладил дурочку по голове ухмыляющийся Айрон. — Пойдем, я тебе пряник дам сладенький. «Не хочу пряник, хочу жениха!» — рыдала безутешная мавка. «Обещаю, на следующий год подарю! У меня знаешь, сколько в Урлаке женихов для тебя есть!» а они красивые?» — сощурилась Лея. «Все в меня!» — уверенно сказал вампир и показал зубы. Лея задумалась было. Но тут рогач со злыднем сиганули с крыши школы и снова понеслись по парку. Девчонки выли, не решаясь покинуть шкуру, а довольные черти летели, высоко поднимая ноги и ржали, как призовые рысаки. «Я думаю, нам здесь делать больше нечего», – сказала я, поднимаясь на ноги и отряхивая снег. Придя в столовую, мы самым придирчивым образом отобрали лучшее из, из добытого и снесли в коморку кладущика – где Айрон, уже по собственному почину, накрыл шикарный стол на двоих. «Дяденьки заслужили!» — подмигнула я, начавшему было возмущаться гуляю. И тот, живо сообразив, что визелье еще только начинается, прижал к ногтю прочую нечисть. Крыс унижался, валяясь в наших ногах и выспрашивая, что же мы задумали, но я была непоколебима, как скала. Окинув Айрона оценивающим взглядом, я растрепала ему волосы, укорив, что какой-то он бледненький вообще вообще нестандартный. — Давай я тебя по лесенкам погоняю, быстро покраснею, — предложил вампир. — Дурачок! — снисходительно покачала я головой. — Художественный образ должен быть убедительным, только когда он впечатляет зрителя. Мы стояли у коморки рогача. Черти, в волю накатавшие девиц и стряхнувшие их со шкуры, как мусор во овражек, теперь делились впечатлениями за дверью, просто уписываясь от восторга, топача копытами и беспрерывно чокаясь кубками. Аллея, подглядывшая в щелку, только восхищенно пучила глаза. «И куда в них столько лезет? Да велколака просто порвет, если он все это слопает!» Я подняла вверх палец. «Слыхал?» «Время дорого, беги!» И подтолкнула Айрона в сторону мужского крыла. «Только не переигрывай!» «Веди себя естественно!» Вякнула Мавка вслед. Айрон стрелой понесся по коридору, пинком раскрыл дверь в комнату ненавистного Калины и злобно рыча принялся выворачивать мешки, сундуки и шкафы, крича «Где? Где он?» У него был такой безумный вид, что Калина не рискнула сразу заехать ему в ухо. Кроме самого хозяина комнаты была еще пара дружков, которые также растерянно наблюдали за погромом. Выпотрошив последний кожаный кошель, Айрон бессильно плюхнулся на скамейку, якобы в отчаянии вцепившись себе в волосы. «Да где же этот мешок?» «Ты чего искал-то, мил человек?» Пробасил сочувственно глядя на вампира, лесовик. «Мешок заговоренный, чтоб чертей ловить!» сказал Айрон, бессмысленно глядя в окно. «Святки с рогачом, сейчас винища хлещет у кладовщика в каморке. Всех делов-то надеть на голову мешок и фигачить дубиной, пока он не поклянется служить до самой смерти». Лесовик задумчиво поскреб бороду и вспомнил, что вроде бы этот мешок он видел у лопотка. Айрон облапил лесовика как родного и кинулся по коридору, вопя. «Лопоток, скотина, отдай мне мешок!» Калина, к тому времени уже пришедший в себя, злощурясь, оглядел погром в комнате и нехорошим голосом поинтересовался у лесовика. «И зачем ты ему сказал про лопотка?» Лесовик широко улыбнулся, демонстрируя толстые, ярко-алые губы людоеда, и сообщил — что тот мешок лопоток давно пропил, а вот новый он в один миг сделает. И пока урлакский лорд носился по мужскому крылу, с матом выискивая лопотка по всем комнатам, калина с тремя подручными проскользнул к коморке рогача. Тощий цверг на волосок приоткрыв двери, утвердительно кивнул. Сидит к нам спиной. Лесовик задумчиво шепнул. — Только кидайте мешок ловчее". а то видали, что он с девчонками сотворил. Мы прятались за углом, навострив уши и все равно не слышь половины. — Неужто клюнул? — прошептал Айрон, не отрывая взгляда от Калины. — В стену вожмись, дурачина! — тянула его за рубаху Алия, а я успокаивала. — Мы так все обставили. Вот ты, разве не купился бы? — Уж дубиной-то точно бить не стал бы, — нахохрился Айрон. А за хвост хватать собирался, напомнил ему я, это другое дело. Возмутился вампир. Это ж хвост. Совсем на голову больной, со вздохом проговорил Олег. А чего ж тогда кошки тарут, -то когда из-за дело мацуют?» От восторга, сказала я. Айрон зашипел, как та самая кошка, не зная, что нам ответить, но тут Калина с друзьями решились. Молниеносно заскочив в каморку, Они огрелили рогача по лбу, чтобы не мешался, накинули мешок на злыдня и, затянув горловину шнуром, принялись, не сходя с места, охаживать пьяного черта по бокам и голове. Вой пошел такой, что мы покрылись мурашками. «Ой, что нам будет?» — завыла Мавка. «Ничего нам не будет!» Поспешила я успокоить всех, чувствуя, как дрожат ноги. «Мы же ничего и не делали, только девок хотели попугать». и нечесть дворовую накормить и напоить. — Ага, — поддакнул Айрон, на пальцах подсчитывая возможные варианты расплаты. — злыдни не мы и бьем, а то, что я мешок искал, так Калиныш сам же меня и подбил святки искать, а я, дурак, ему поверил. — Верия сказала, гуляю, чтобы он в эту комнату не совался, — синими губами прошептала Алия. — Я? — Комкая платок на груди, запротестовала я. «Да я всего-то и хотела, чтоб дяденькам было хорошо!» Дяденькам было очень нехорошо. От диких проклятий злый перешел к хриплому душераздирающему вою. «Да, давненько мы так не веселились!» Услышали мы за спинами, в ужасе повернулись и обнаружили, гуляя с компанией. Дворовой с удовольствием лицезрел избиение кочегара, ковыряясь когтем в зубах. «Мы тут не при чем!» — запела Мавка. «Мы просто мимо проходили, а там дяденьку обижают!» Дворовой захохотал так, что даже стены затряслись. И тут злый сдался, отчаянно проверещав. «Клянусь служить до самой смерти!» И с трудом просунув лапу с архоном в горловину мешка, обрегченно добавил «Клянусь». Увидев школьный архон, Калина икнул. Но быстро сообразив, что дело труба, не стал развязывать мешок, чтобы убедиться в ошибке, а со всех ног рванул прочь, позабыв даже о дружках. Нечисть свистела и улюлюкала им вслед, катаясь по полу. А мы тихо пятились, напоследок пугнув всех. «Если про нас расскажете...» «Вам тоже достанется за то, что знали, а не предупредили». И как крысы с тонущего корабля рванули к нам в комнату. Мавка, правда, попыталась захлопнуть дверь перед носом Айрона, но вампир стал так жалостливо в нее биться, угрожая все рассказать нашим стоэтажникам, что Алия поспешно втянула его внутрь. И я поняла, что она сделала правильно». Все-таки в компании с парнем сидеть, забившись в угол, и слушать, как злодень обещается убить тех, кто это сделал, не так страшно. — Чего это он по-нашему крылу бегает? – возмущалась Алия. — Не девки ж его били. — А может, он их подозревает? — сказала я уже из-под кровати. — Вилами же они его пугали? Только Айрон помалкивал и улыбался дурак дураком. Он явно не ожидал такого размаха. «И чё теперь будет?» — спросил он. «Вы зачем это сделали? Нам же теперь голову за это поотрывают». Тут уж мы втроем на него накинулись. «Ты же сам просил! И вообще, ты старшекурсник, побил нас на гадость, а мы, малолетки неопытные, согласились». доверились тебе!» — пустилась слезы Лея. Айрон только рот раскрыл от такого нашего коварства. И тут по коридору пошел второрам пуще прежнего. В отличие от рогача и злыдня, умчавшегося искать обидчиков еще куда-то, Калина оказалась гораздо сообразительней. «Где эта рыжая?» «Почему именно я?» Возмутилась я, представляя, как из каждой комнаты высовываются руки обиженных девах и тычут в сторону нашей двери. «Нас предали!» Заорала Алия, пытаясь придвинуть лейную кровать к двери. Алия, похлопав глазами, наивно спросила, «А может, нас нет дома?» Я закатила глаза от такой глупости и, повиснув на вампире, заорала, «Зови на помощь!» «На помощь!» Послушно рявкнул, шалея происходящего Айрон. «Ну все, теперь мы дома!» С расстройством хлопнула руками по бокам Лея, прожигая вампира ненавидящим взглядом. «Предатель!» А я, застонав от чужой глупости и подбежав к окну, стала выпихивать Айроны наружу. «Друзей зови, бестолочь! Сейчас нас бить будут!» В двери действительно колотили так, что штукатурка отстреливалась от косяков кусками. «Кто там? А мы спим, то есть нас нет дома!» верещала Лея, пока красная от натоги Алия строила баррикаду. Вампир сопел, отчаянно цепляясь за подоконник и с ужасом глядя на землю внизу. «Дай хоть рубаху снять, идиотка! Да некогда нам!» — пыхтела я, упираясь его грудь сапогом, и победила-таки. С отчаянным воплем Айрон рухнул вниз, а пробегающий мимо окна с охапкой вещей Алия укоризненно покачала головой. «Ну, это ты подруга! Под у него крылья!» Я ахнула и свесилась с подоконника, разглядывая распластанного внизу в сугробе вампира. «Ай, Рошка, извини, я не знала!» «Ничего!» <связь> — прохрипел он, с трудом поднимаясь на ноги. «Странная какая-то у него походка», — заметила Лея. «Или я его разлюбила?» «Медленная!» согласилась Алия. «Не успеет он друзей собрать», заключили мы, слушая, как за нашими спинами трещит многострадальная дверь. Петли лопнули, и Калина с подручными попытались ворваться к нам. Запутавшись в накиданном лаквилкой барахле, они тут же повалились, образовав кучу мало, на которую мы, не сговариваясь, прыгнули сверху и начали свизгом отплясывать. «А что?» Нам терять уже было нечего. Но мою беду Калина, как настоящий полководец, стоял в стороне от всего этого бардака и, очень ловко выдернув меня в коридор, с чувством впечатал в стену, заявив, что мне конец. «Только не надо девушку обижать!» Услышала я и осторожно открыла один глаз. Айрон в компании кряжистых парней стоял сзади Калины. с удовольствием наматывая его длинную темную гриву на кулак. Ты лапота свои убери! Рявкнули с другого конца коридора и, открыв другой глаз, я увидела еще одну недобрую толпу и как-то сразу сообразила, что у каждого из вампиров есть в школе своя маленькая армия. Ты да ладно вам, мальчики! — защебетала я. — Подумаешь, разыграли друг друга. Никто же не пострадал, кроме моей двери. Калина, однако, ободренный присутствием дружков, зло рявкнул на меня. — А ты помалкивай, приблуда, пока я не решу, что с тобой делать. Я со злостью, тоже заводясь, ударила его обеими руками в грудь, отталкивая от себя. — Это кто здесь, приблуда, кровосос? И я, между прочим, на демоницу учусь. Да мне вас всех вокруг пальца обвести, расплюнуть!» Понизив голос, чтобы слышал один Калина, я прошипела. «Да у меня, если захочу, даже летавицы наденут на голову нижнее белье и будут изъясняться исключительно матом. Тебе с твоим скудным умишком такого не сотворить». «А у тебя, значит, нескудный!» Зловыплевывая слова, скалился вампир, не решаясь размазать меня по стенке при Айроне, а остальные пытались расслышать нашу тихую ругань. — Не провоцируй его, верия, Господин Калина любит только те споры, которые заранее выиграны. Он из богатеньких, но осторожных! Ехидно проговорил за спиной Калины Айрон, подмигнув мне. — Ну, тогда пари! Соблазнительно улыбаясь я, вытянула висящий на цепочке архон на какую-то сотню кладней. У меня не было и сомнений, что в школе мало кто устоит перед таким предложением. Так и оказалось, и минуты не прошло, как несостоявшаяся драка превратилась в спор, да с таким сказочным закладом, которому иной князь бы позавидовал. Мы шипели и переругивались, уточняя ставки у нас в комнате, подальше от ушей летавец. — Но времени у тебя! — шипел, тыча пальцем мне в лоб Калина. — До утра! Мне ужасно хотелось откусить этот его палец, но я удержалась. — Издеваешься? Да до утра я от скуки помру. Мне хватит и четырех часов. Алия... Со здоровинным оборотнем медведем быстренько отсчитывали кладни, сыпая золото в мешочки. Звон наполнял нашу комнату радое сердце. Наконец мы выпихли в зашей последнего посетителя и вздохнули облегченно. «Так», — сказала Алия, деловито, роясь в куче барахла у дверей, «собираем самое необходимое, забираем деньги и мотаем».